Коня вернулась на кухню, собрала полные тарелки и с размаху шваркнула о раковину. На грохот Карла выскочил из спальни. Опрятный до привередливости, он брезгливо передернулся при виде кухонных стен, заляпанных жирными шматами телятины и перца. — Сию минуту убери, паскуда! — сказал он злобно. — А то гляди, выбью из тебя дурь! Мне недолго! — Чёрта с два, дожидайся! — Кони выставила вперед скрюченные пальцы, словно готовясь изодрать ногтями его обнаженную грудь. Карло пошел назад и через минуту появился, держа в руках сложенный вдвое кожаный ремень. «Уберешь или нет?» В его голосе слышалась неприкрытая угроза. Кони не шелохнулась и он огрел ее два раза по тугим бокам. Не очень больно, но чувствительно. Коня попятилась к кухонному столу у стены, рука ее скользнула в ящик и вытащила длинный хлебный нож. Она удобнее взялась за черенок. Карло усмехнулся. «У Корлеона даже бабы — убийцы!» Он положил ремень на стол и подошел ближе. Коня попыталась сделать выпад вперед, но ее отяжелевшее тело двигалось неуклюже, и Карло успел увернуться от удара с такой зловещей решимостью нацеленного ему кухня в пах. Он с легкостью обезоружил ее и принялся неторопливо, размеренно отвешивать ей оплеухи, в полсилы, чтобы не разбить лицо в кровь. Она отступала, пытаясь уклониться от пощечин, и постепенно он загнал ее в спальню, продолжая хлестать по щекам, пока от боли и унижения она не расплакалась, как девочка.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 Наконец все-таки поднялась, подошла к двери и украдкой выглянула в гостиную. Карла, распечатав новую бутылку виски, валялся на диване. Скоро его, мертвецки пьяного, сморит сон, и можно будет тихонько пробраться на кухню и позвонить своим long Лонг-Бич. Было почти 10 вечера, когда на кухне у Доны Корлеона зазвонил телефон. Подошел один из телохранителей, позвал Сони. — Да, Конни, слушаю. От страха, как бы не проснулся муж и не натворил чего-нибудь брат, Конни говорила почти невнятно. — Сонни, пришли за мной машину, — залопотала она, с трудом шевеля распухшими губами. — Ничего страшного, я тебе все расскажу, когда приеду. Только сам не приезжай. Пошли, Тома, прошу тебя, Сонни. Ничего особенного не случилось. Мне просто хочется побыть с вами. Тем временем на кухню зашел Хейген.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 «Жди. Сиди и жди спокойно». Он повесил трубку и с минуту стоял сам, ошеломленный, силой захлестнувшего его гнева. Потом с трудом проговорил «подонок, мразь» и кинулся за дверь. Хейгену знакомо было это выражение лица у Сони. Оно означало, что всякая способность рассуждать покинула его. В такие минуты Сонни был способен на что угодно. Эйген услышал, как у подъезда заурчал мотор. «Поезжайте следом, быстро», — приказал он телохранителям. Потом подошел к телефону и стал звонить в город. Он велел, чтобы несколько человек из режима Сони, живущих в Нью-Йорке, заехали на квартиру карла Карлу Ритце и увезли его из дома. Кто-то из них останется и побудет с Конни, пока не приедет ее брат. Хейген знал, как много он берет на себя, становясь с Сони поперек дороги, однако не сомневался, что в случае чего Дон его поддержит. Им двигал страх, как бы Сонни не убил Карла при свидетелях. От противников Хейген не ждал подвоха. Слишком давно пять семейств вели себя спокойно, они явно искали пути к примирению.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 Он, впрочем не думал, что ему понадобится оружие, он вообще не знал еще как поступить с Карло Риц. Теперь когда у него было время задуматься, он не мог сознаться себе, что не способен убить отца еще не родившегося ребенка, тем более когда это муж его родной сестры и тем более из-за семейной свар. Только вся беда в том, что тут была не просто семейная свара. Карло оказался дряным мужиком,